Эволюции человечества. Расы и подрасы. 4 января 1939 года. Теперь ваши вопросы. Настоящая пятая раса есть ли коренная или подраса? И не принадлежат ли к пятой расе лишь одни индусы? По эзотерическим данным, именно северные индусы — ариаварта или арийцы принадлежат к пятой подрасе пятой коренной расы, и каждая последующая коренная раса выкристаллизовывается из соответствующей ей подрасы. Так пятая коренная раса зародилась в пятой же подрасе четвертой расы, потому грядущая шестая раса оформляется из шестой подрасы пятой коренной расы. Представители шестой подрасы Пятой расы раскинуты на большом пространстве, и потому можно сказать, что шестая раса сейчас зарождается во многих местах. Но, конечно, главное ядро будущей коренной расы собирается в определенном месте и ко времени наступления, смещения, носители ее соберутся к этому охраненному месту. Конечно, еще много на Земле представителей разных ответвлений четвертой расы и даже третьей. Если большинство европейцев принадлежит к пятой подрасе пятой коренной расы, то все же среди них можно встретить и шестую подрасу. Даже в конгломерате Англии можно встретить редкие племена, принадлежащие к шестой подрасе. Греки и римляне принадлежали к пятой подрасе пятой коренной расы – Египтяне к четвертой подрасе, пятой расы.